Глава двадцать вторая Рен свернулась клубком в спальном мешке, лениво думая о том, что нужно бы встать, когда торок вдруг вынырнул из мрака с таким видом, что нам мгновенно вскочила. — Нам пора выходить, — сказал он, присаживаясь на корточке у огня и протягивая ей полоску вяленой оленины по темным кругам у него под глазами. Рен догадалась, что он совсем не спал. Она тоже почти не спала. И теперь без особого энтузиазма принялась за еду. Глубокая царапина на щеке воспалилась, да и ушибленный лоб сильно болел. Но хуже всего было то, что в душу Рен все глубже прокрадывался страх. И связано это было не только с близостью пещеры, Или ужасного медведя. Нет, угроза исходила от... Она отогнала от себя эти мысли. — Я нашел их след, — с торжеством сообщил ей Торок. Она даже жевать перестала. — И куда же они пошли? — На запад. Обогнули холм и спустились в березовую рощу. Торок поворошил угли в костре и вспыхнувшее пламя озарило его худое лицо, еще сильнее осунувшееся от беспокойства. Но проклятый медведь гонится за волком прямо-таки по пятам! Рен представляла себе волчонка, мчащегося сквозь лес и нагоняющего его медведя, и даже зажмурилась. — Торок! — медленно проговорила она. — Ты ведь понимаешь, что мы, выслеживая волка, «Выслеживаем также и эту тварь?» «Да, конечно, я все понимаю». «А что, если мы его нагоним?» «Я все понимаю», — повторил он резко. «Но меня уже тошнит от ожидания. Мы прождали всю ночь и ничего не дождались. Надо пойти и разыскать его. Во всяком случае, я обязан это сделать. А ты, если хочешь, можешь подождать меня здесь и...» нет. «Я пойду вместе с тобой. Я ведь всего лишь хотела сказать...» Она посмотрела на рукавичку из шкурки лосося, подвешенную к перекладине их шалаша. «Как ты думаешь, колдовство поможет?» — спросил Торг, проследив за ее взглядом. «Не знаю». Когда Рен вечером объясняла действие этого колдовства, оно казалось ему... «Таким хитроумным!» «Когда у нас кто-нибудь заболевает», — сказала она, чувствуя себя чрезвычайно мудрой и опытной, «то чаще всего считается, что человек съел что-то плохое. Хоть иногда это происходит потому, что одну из душ человека похитили злые духи, и похищенную душу надо обязательно спасти и вернуть. Я много раз видела» как это делает Саиун. Она привязывает к кончикам пальцев маленькие рыболовные крючки, с помощью которых и ловит душу. А еще она пьет особый отвар для того, чтобы ее собственные души смогли покинуть тело и отправиться на поиски. — Ак! — Ну, ну, Аку это какое имеет отношение? — спросил Торак. «Я как раз собиралась рассказать об этом». Ирену Коризнина на него посмотрела, потом продолжила по порядку. «Итак, чтобы отыскать похищенную душу, Сэйун должна выпустить на волю свои собственные души, но при этом она обязана как-то защитить их, чтобы злые духи не почуяли их раньше времени». «Ага». «Значит, если сделать все, как делает она, то можно и на нуак спрятать от медведя?» «Да, я думаю, да. Чтобы изменить свое обличие, Саиун мажет лицо кашицей из тертой полыни и красной глины, потом надевает маску из рябиновой коры и привязывает к ней клочки волос, взятые у каждого человека в нашем племени» и я хочу попробовать сделать примерно то же самое. Рен смастерила из рябиновой коры небольшой коробок и обмазала его кашицей из полыни, красной глины и охры. В коробок она положила каменный зуб и тщательно обвязала коробок прядками волос, своих и торока. «Все-таки гораздо легче что-то делать», а не просто ждать, сложа руки и сгорая от тревоги. И Рен даже гордилась собой. Но с приближением холодного морозного рассвета сомнения в ее душе вновь сгустились. В конце концов, что она понимает в настоящем колдовстве? «Пошли!» — торг вскочил. «След уже хорошо виден. Небо чистое, и заря скоро». Рен выглянула из шалаша. А медведь? Что если он потерят след волка и вернулся? И поджидает нас где-нибудь поблизости? Вряд ли, сказал Торок. Мне кажется, он все еще гонится за волком. Да, Рен явно сомневалась. Ну, что ты? Нетерпеливо спросил Торок. Рен вздохнула. Больше всего ей хотелось честно признаться. Я очень скучаю по сородичам. И ужасно боюсь, что финкедин никогда не простит мне того, что я помогла тебе бежать. И я думаю, что мы просто сумасшедшие, раз хотим преследовать этого жуткого зверя. Мне страшно. Я чувствую, что мы попадем туда, куда мне совсем попадать не хочется. А ведь мне, похоже, там появляться ни к чему. Ведь я никакая не слушающая, и обо мне ни слова не говорится в пророчестве. — Слушающий у нас ты, а я просто Рен. Но говорить все это тебе не имеет никакого смысла, потому что ты даже слушать не станешь. У тебя на уме одно — как отыскать волка? В общем, Рен, еще разок вздохнув, коротко ответила Тороку. — Ничего, все в порядке. Торок недоверчиво на нее глянул и принялся затаптывать костер. Все утро они шли по следу через березовую рощу, потом через ельник, постепенно сворачивая к северо-востоку и все время поднимаясь вверх. Как всегда, Рен страшно завидовала тому, как здорово торок умеет отыскивать след. Он замечал мельчайшие признаки того, что волк действительно проходил здесь. Такого, думала Рен, даже взрослые и опытные охотники из ее племени заметить бы не сумели. Близился вечер. Свет постепенно начинал меркнуть, и Торок вдруг остановился. Что? Шепотом спросила Рен. По-моему, я кое-что слышу. Он приложил к куху согнутую ладонь. Вон там! Прислушайся-ка! Рен прислушалась и разочарованно покачала головой, а Торок весь просиял. Это волк! «Ты уверен? Я узнал бы его голос где угодно. Пошли, он там!» И Торок указал на восток. У Рен упало сердце. «Только не на восток!» — думала она. «Пожалуйста, только не на восток!» А Торок уже бежал в ту сторону, откуда доносился голос волка, и чувствовал, что земля под ногами становится все более каменистой, а деревья все более низкорослыми. Теперь вокруг торчали лишь карликовые березки, да ивы ему по пояс. Ты уверен, что он там? С тревогой спросила Рен. Если мы будем продолжать идти в этом направлении, то снова выйдем к водопаду. Но Торок ее не дослушал. Опять убежал вперед и скрылся за валуном. И вскоре Рен услышала его взволнованный голос. Она бросилась на этот зов и стоило ей выбежать из-за валуна, как в нее прямо-таки зубами вцепился ледяной северный ветер. У Рен даже голова закружилась, и она невольно отступила на несколько шагов назад. Они вышли на опушку леса. Здесь лес граничил с обширными пустошами. Перед Рен расстилалась бескрайняя равнина, почти совершенно лишенная деревьев. Кое-где, правда, виднелись островки Вереска и карликовых ив, жавшихся к земле, в тщетной надежде укрыться от пронизывающего ветра. По равнине были разбросаны маленькие дрожащие от холода озерца с коричневой водой, глубокие, как колодца. Озерца эти были окружены спутанными болотными травами. У дальнего края равнины виднелась предательская каменистая осыпь, а за ней начинались уже высокие горы. Но так казалось лишь издали. Рен знала, что между этой осыпью и горами лежит то, что отсюда выглядит лишь тонкой белой сверкающей полоской на горизонте. То, чего она, Рен, боялась больше всего на свете. Но Торак, разумеется, ничего не замечал. «Рен!» — крикнул он, и ветер отнес его голос в сторону. «Вон он!» Рен, с трудом оторвав взгляд, от сверкающей белой полоски, присмотрелась и увидела, что из ближайшего озерца вытекает тонкий ручеек, а торок подбежав к этому ручейку, упал на колени возле лежащего на земле волка и голова волка с закрытыми глазами. Покоится на мешочке из кожи ворона. — Он жив! — хрипло выкрикнул торак и зарылся лицом в мокрую серую шерсть. Волк приоткрыл один глаз и слабо вильнул хвостом. Рен, спотыкаясь, бросилась к ним сквозь заросли вереска. «Он жив, но совершенно обессилил, повторил Торок, не поднимая глаз. «И мокрый, насквозь. Он, видно, бежал по ручью, чтобы сбить медведя со следа. Какой умница! Правда?» Рен Опасливо огляделась. «Это помогло?» «Еще бы!» — воскликнул Торок. «Посмотри вокруг! Вон! Болотные коньки! Да и других птиц тут множество!» Искренне жалея, что не испытывает той же уверенности, Рен опустилась на колени и протянула волку лепешку, извяленной лососиной. Он вознаградил ее несколькими взмахами пушистого хвоста, Это было чудесно, снова видеть волка, но Рен вдруг почувствовала себя лишней. И кроме того, ее мучили разные мысли и опасения, о которых Торок и не подозревал. Она подняла с земли мешочек из вороновой кожи и сунула руку внутрь, чтобы проверить, на месте ли глаза реки. Да, они по-прежнему покоились в своем гнездышке из рябиновых листьев. «Теперь ты их возьми», — сказал Торок, приподнимая волка и перекладывая его на заботливо приготовленную охапку мягкой болотной травы. «Нам надо постараться как-то спрятать и глаза, и каменный зуб от медведя». Рен развязала пряди волос, стягивавшие коробочку из рябиновой коры, в которой хранился каменный зуб, и осторожно положила туда глаза реки. Затем снова завязала коробок, спрятала его в мешочек из ворновой кожи и крепко привязала мешочек к поясу. «Теперь все у нас будет хорошо!» И торок любовно лизнул волчонка в морду. «Шалаш можно устроить прямо вон в той складке холма. Разведем костер, дадим волку отдохнуть!» «Нет, только не здесь!» — быстро вставила Рен. Сперва нужно вернуться в лес. Здесь, на открытом всем ветрам пространстве, она чувствовала себя совершенно незащищенной, точно гусеница, свисающая с ветки дерева. — Давай лучше здесь остановимся, — сказал Торок и указал на север, в сторону предательской осыпи и поблескивавшей белой полоски на горизонте. — Отсюда ближе всего к священной горе. Рен показалось, что все ее внутренности свело судорогой. «Что? Откуда ты знаешь?» «Волк мне сказал. Нам нужно идти вон туда. Но мы не можем туда идти». «Это еще почему?» «Потому что там ледяная река». Торок и Волк удивленно на нее посмотрели. И она вдруг поняла, что на нее смотрят две пары одинаковых волчьих глаз. Только одни янтарные, а другие светло-серые. От этого она еще острее почувствовала собственное одиночество. Но Рен терпеливо пытался объяснить ей торок. «Это ведь действительно самый короткий путь к горе!» «Мне все равно!» Она пыталась найти хоть какое-нибудь объяснение, которое Торак сможет понять. — Нам еще третью часть Нануака отыскать нужно. Помнишь? — Таящийся во тьме снегов огонь. Только там мы его не найдем, хотя там действительно будет очень холодно. — Там ничего нет. Нет! — Ничего, кроме смерти, — прибавила она про себя. «Ты вчера ночью видела красный глаз?» — спросил Торок. «Он поднимается все выше. У нас осталось всего несколько дней». «Ты просто не хочешь меня послушать!» — рассердилась Рен. «Нам никогда не перебраться через ледяную реку!» «Переберемся!» — возразил он с уверенностью и поразительным спокойствием. «Уж какой-нибудь способ отыщем!» «Какой? У нас остался всего один бурдюк для воды и четыре стрелы на двоих! Четыре стрелы! Наступает зима, а у тебя только летняя одежда!» Он задумчиво на нее посмотрел и сказал, «Но ты совсем не поэтому туда подниматься не хочешь». Рен сердито вскочила, отошла в сторону потом вернулась и сказала ровным голосом. «Мой отец погиб в ледяной реке, такой же, как это. Над пустошью печально свистел ветер. Торок посмотрел на лежащего волка, потом на Рен. Лицо его опять показалось ей осунувшимся и странно неподвижным. «Это случилось во время снежной бури», — сказала она. Отец поднялся по ледяной реке выше озера Топора, и один из ледяных утесов вдруг разломился пополам и рухнул прямо на него. Его тело нашли только весной. Саиун пришлось долго колдовать, собирая его души воедино. «Прости», — сказал Торок, — «я не...» «Я это рассказываю вовсе не для того, чтобы ты меня жалел», — рассердилась Рен. «Я хочу, чтобы ты понял. Мой отец был сильным человеком и опытным охотником. Он хорошо знал горы, и все-таки ледяная река убила его. Как, по-твоему? Какую надежду? Какую надежду на успех она может оставить нам?»